Еще большая грязь, из стекла, сломанные скамейки и совсем опустившаяся публика. По вагонам бродят подвыпившие девицы и юнцы. Ко мне, слава богу, никто не прикалывается. Моя рука невольно меня защищает. В электричке я опять замечаю ведущееся за мной наблюдение. Заказчик на этот раз попался очень нервный. Все хочет знать. Чем занимаюсь, куда еду? Мне нужно пристроить свой чемоданчик, я не могу расстаться с этим хвостом. Дачный поселок, конечно, имеет свою специальную охрану. Но меня, как инвалида, пропускают, когда я объясняю, что иду наниматься сторожем. Я прямиком отправляюсь к даче Касимова, а мои провожатые остаются у шлагбаума. В большие зеленые ворота я стучу, не надеясь, что их откроют. Но слышится собачий лай, и молодой человек, очень характерной наружности, открывает калитку в ворота. «Чего надо?» — спрашивает сторож, не здороваясь. «То, что мне надо, я сразу вижу. Это большой дом, стоящий в глубине чудесного сада. Прибыл, как вы меня вызывали», — докладываю четко. В таком случае лучше всего выдавать себя за исполнительного идиота. Очень хорошо срабатывает. С одной стороны, сразу видно, что идиот, и никаких подозрений. С другой ясно, что человек исполнительный и дисциплинированный. И поэтому его слова звучат даже убедительнее, чем у всех остальных. Кто тебя вызывал, спрашивает охранник. Я позвонили и сказали, чтобы прибыл на эту дачу. Также четко докладываю я этому. Подожди, бросает он, чуть поколебавшись, сейчас кого-нибудь позову. Он уходит вглубь сада, оставив меня у открытой калитки, а дисциплина у них, между прочим, хромает. Если бы здесь был хозяин, этот парень не посмел бы оставить у открытых дверей чужого человека. Из этого я делаю вывод, что, во-первых, на даче. Никто не остается, а во-вторых, после смерти хозяина семью оставили в относительном покое. Может, он поэтому и сейчас таким неприятным способом, хотел добиться именно такого результата. Дом великолепный, и мне не нравится решение хозяина отказаться от этой чудной виллы, ведь он отказался и от этого тоже. Возвращается молодой человек, равнодушно качает головой. «Ошибка вышла», — говорит, сплевывая на землю, прямо в кусты роз. «Ты не на ту дачу вышел». «Извините, я глупо моргаю. А это разве не номер двенадцать?» «Двенадцатый на другой стороне», — следует снисходить на ответ. «Здесь двадцать второй». «Извините», — бормочу я, потихоньку ритируясь. Я останавливаю попутный автомобиль, пообещав 100 долларов, прошу отвезти меня в Москву. Водитель охотно соглашается. Когда мы проезжаем мимо шлагбаума, где стоят мои провожатые, с уже подоспевшим подкреплением, в лице еще двоих неизвестных, прикативших на темном ауди, я просто наклоняюсь к полу кабины, делая вид, что закрепляю шнурки на туф. Все проходит благополучно. Уже через несколько минут я убеждаю, что оторвался от назойливого любопытства покровителей. В Москве я успеваю сдать час моих денег, купить несколько необходимых вещей, нанести несколько важных визитов старым знакомым, о которых никто не должен знать, но которые своими советами и рекомендациями могут мне существенно помочь. И только после этого, в восьмом часу вечера, я звоню заказчику. «Где вы были?» — накидывается он на меня. «Искали вас по всему городу?» «Дышал свежим воздухом на природе?» «Кстати, скажите своим филерам, чтобы не шли за мной так плотно. Они меня нервируют. Зачем вы выбросили пистолет в поезде?» «Чтобы он не расслаблялся. В таких вопросах нельзя никому доверять. Мне очень не хотелось, чтобы, выпив лишнего, пьяный сосед допустил какие-нибудь выпады в мой адрес. Я принял некоторые превентивные меры. Вы издеваетесь? Почти. Точно так же, как и вы надо мной. Я уже объяснил вам, что не люблю, когда идут так плотно за моей спиной. Попросите их проявлять большую изобретательность. Хорошо. Нервно говорит он, собираясь отключиться. «У вас все?» «Не все. Вспомните еще об одной моей просьбе. Я просил прислать мне переводчиков. Это мы уже нашли», — весело парирует собеседник. «Скажите, куда переводчику приехать? У вас есть где оставаться?» «Найду», — отвечаю достаточно грубо. «Передайте, пусть приедет в одиннадцать вечера на станцию Динамо». «Не перепутаете?» Позволяю себе маленькую издевку в конце. Переводчик будет ровно в одиннадцать, сухо говорит главный мясник. А завтра утром в посольстве обещает выдать ваши визы. Как вас узнает наш человек? Скажите про мою руку. Этого достаточно, напоминаю я ему. Ах, да, конечно, извините. Торопится он и добавляет. Билеты на завтра мы вам тоже заказали. Получите их прямо в аэропорту. До свидания. Я еще не знаю, почему, когда он говорит о переводчике, в голосе появляются несвойственные ему иронические нотки, Или мне кажется. В одиннадцать вечера я узнаю, кто поедет со мной в Швейцарию. И этот выбор меня, честно говоря, совсем не радует.